Глава седьмая Последняя неделя пролетела совсем быстро. Едва уехал Чарльз, как приехал брат Джеймса, а через несколько дней — брат Ви. Август шел к концу, и у всех было чувство, что приближается час разлуки. Одри решила, что настало время пуститься в путь. Она ни единым словом не обмолвилась с Готорнами о своих планах. И вот наступил, наконец, печальный день прощания с Вайолет, Джеймсом и их детьми. В подарок Александре Одри купила в Кане огромную куклу. Маленький Джеймс получил хорошенький матросский костюмчик. Модель парусной шлюпки, которую он сможет пускать в пруду, в парке у себя дома. Вайолет. Она подарила прелестную брошь из оникса и хрусталя, а Джеймсу — шампанское дом-периньон. Но лучшим подарком, несомненно, оказалась кипа фотографий. Вайолет в разнообразных туалетах и немыслимых шляпках. Джеймс на пляже, Джеймс, прогуливающийся с Чарльзом, и снова Джеймс на фоне заходящего солнца. Он смотрит на Леди Ви с такой нежностью, что у Одри выступили слезы, когда она снова разглядывала этот снимок после того, как увеличила его. Бесценные свидетельства блаженно-счастливого лета, которое никто из них не забудет». Одри, стоя у взятого на прокат автомобиля, тщетно искала подходящие слова. Она так любила всех. «Самые пылкие изъявления благодарности звучат слишком невыразительно», — сказала Одри, нежно обнимая. Леди Ви и обе заплакали. «Пиши, ты обещала, напишу непременно». Она обняла Джеймса. «В Лондоне они не увидятся». Когда Ви с Джеймсом туда вернутся, она уже уплывет домой на Мавритании. И он ласково, как старший брат, расцеловал ее в обе щеки. Как она жалела, что Аннабелл не вышла замуж за такого человека! Она в последний раз поцеловала детей, потом Вайолет, а потом, не скрывая слез, села в автомобиль, взялась за руль а Вайолет все прикладывала к глазам кружевной платочек. — Ах, это просто ужасно! Я не испытывала ничего подобного с прошлого года, когда скончалась тетушка Хэтти. Ви попыталась улыбнуться сквозь слезы. Обе они дружно хлюпали носами, утирали слезы и смеялись одновременно. Ви было жаль, что отношение от с Чарльзом не переросли в нечто более серьезное. Он должен был остаться и отвезти Одри в Италию, а он бросился, как на пожар, писать свои статьи. — Может быть, Джеймс прав? — думала леди Ви. — Чарльз не из тех, кто стремится к браку. Автомобиль Одри медленно удалялся, а они все махали ей вслед. — Да чего же Чарльз бесчувственный? Ведь лучшей жены ему не найти. — Я тебе говорил, он убежденный холостяк. — Вот именно. Он засмеялся. — Перестань терзаться сама и оставь покой от. В его жизни нет места женщине. Посмотри ты на него, ведь он мечется по свету, живет среди бедуинов, верблюдов и бог знает кого. Скажи спасибо, если у него еще нет возлюбленной бедуинки». Но Вайолет была не склонна шутить. Ее глаза гневно сверкнули. — Твой Чарльз — непроходимый тупица. — Не исключено. А может быть, он слишком хорошо себя знает? Джеймс вдруг с тревогой посмотрел на жену. — Думаешь, Одри действительно ожидала от него чего-то серьезного? — Напрасно. — Не знаю. Во всяком случае, она тоже крепкий орешек. Только и думает, что о своем дедушке, да о сестрице, которая только причиняет им всем столько хлопот. После каждого ее письма Одри целый день ходит, как в воду опущенная. А у этой Аннабелл просто глаза на мокром месте. Одри совсем другая. Не думаю, чтобы она чего-то ждала от Чарльза. Однако эти несколько недель не пройдут даром ни для него, ни для нее. Она тебе что-то сказала перед отъездом? Джеймс всегда только диву давался, насколько тонко Ви все чувствует. Сплошь и рядом она видела то, о чем он даже не подозревал. — Нет, — покачала головой Ви. И он тоже ни словом не обмолвился. — По-моему, — они сговорились помалкивать, — а, по-моему, ты просто выдумщица. Он наклонился и тихонько поцеловал ее в губы. Но я все равно обожаю тебя. Благодарю, Джеймс. Она улыбнулась и легла в свое любимое кресло понежиться в последних лучах заходящего солнца. Между тем Отри, миновав Санремо, Портофина и Виареджа свернула на Пизу, затем на юг, проехала Сьену, Перуджу, Спалета. И вот, наконец, Рим. К своему удивлению она вдруг обнаружила, что почти ничего не замечает вокруг. Мысли ее были прикованы к Вайолете Джеймсу, к их детям и, конечно, к Чарльзу. Мелькали храмы, музеи, катакомбы, колизей, Ватикан, а душа ее блуждала где-то. Далеко-далеко, стоило ли приезжать сюда? — спрашивала она себя, и только сдав автомобиль и, усевшись в поезд Рим-Флоренция, Одри немного успокоилась, хотя сомнения по-прежнему ее мучили. Глаза равнодушно скользили вокруг, она была глуха, красотам, которые открывались на каждом шагу. Теперь все ее мысли сосредоточились на одном — увидеть Чарльза. Но когда она села в поезд, следующий в Венецию, то сразу поняла, уж лучше бы ей идти пешком. Поезд еле тащился, то и дело останавливаясь, и после полудня от впало в отчаяние. Она опаздывала. Какое безумие назначать свидание на площади! Там, на мысе Антипы, это звучало так романтично, и никому из них в голову не пришло, сколь безрассудна такая затея. Ведь это Италия. Ни один железнодорожный график здесь не выдерживается. И действительно, поезд прибыл после восьми, когда солнце уже почти село, и только косые багряные лучи рассекали закатное небо. Глаза Одри наполнились слезами, она опаздывала на два часа с лишним. Бог знает, где сейчас Чарльз. Почему они не договорились встретиться в отеле? Сама она еще из Рима заказала себе номер в гритти. Но где мог остановиться Чарльз? А если они не встретятся? Одри стояла и смотрела, как гандольер складывает ее багаж в гондолу. Никогда в жизни. Она не чувствовала себя такой потерянной. — Можно ли по пути остановиться на площади святого Марка? — спросила она гондольера. — На Марку? — она кивнула. — Си, сеньора! — ласково улыбнулся он, приоткрыв свой щербатый рот. Пока он ловко вел изящную гондолу, мудрее смотрела, как в последних лучах мерцают золоченые мозаичные купола.